Глава семнадцатая Алиса толкала перед собой тележку, доверху нагруженную продуктами, когда кто-то налетел на нее сзади. Ойкнув, она обернулась и лицом к лицу столкнулась с Филиппом Тейлором. «Эй, Лис!» — радостно воскликнул он. «Ну что за замечательная встреча!» Он весь сиял. «Привет. А что ты здесь делаешь?» — спросила она, улыбаясь в ответ на его улыбку. «Как всегда. Занят делами. Открываю очередной салон. Приглашу тебя на открытие. Мы должны обязательно встретиться еще раз. Заодно я познакомлю тебя со своей невестой. Ее зовут Сесилия. Она здесь вместе с тобой? — Да, мы приехали вдвоем. Кстати, о чем ты занята сегодня вечером?» Дело в том, что как раз сегодня будет маленькая вечеринка в Монтрос-Палас. Человек так на 200 триста Ты не хочешь прийти? Хочу. Только у меня нет спутника. А как же Гарри? Он... Его сейчас нет в городе. Ну что ж, ты только приходи, а уж кавалеров у тебя будет миллион. Спасибо, Филипп. Твое имя? внесут в список приглашенных. «Мероприятие начинается в семь. Я могу рассчитывать, что ты не передумаешь. Сесилия будет рада познакомиться с тобой. Впрочем, наверное, она будет чуточку ревновать». Алиса невольно покраснела. «Дорогая, я никогда не стеснялся того, что был в тебя безумно влюблен. Я помню», — пробормотала Алиса, «это было так романтично». «Можешь называть это так, если тебе хочется», — рассмеялся Филипп. Алиса еще раз отметила, какая в него симпатичная улыбка. «Все-таки твой муж счастливчик», — вздохнув, сказал ей Филипп на прощание. Алиса вспомнила, в каком бедной Гарри был столбняке, когда в ресторане к его столику подошли две жены, И сели по правую и левую руку. два не селе заговорили Гари вздрогнул и уронил вилку. А когда Алиса, успокаивающим жестом положила свою ладонь на его руку, Гари вырвался с коротким криком, потом он напился до зеленых чертей и всю дорогу интересовался, обе ли его жены беременны. Филипп поспешно ушшёл, ничего не купив. И Алиса с раскаянием подумала, что ему, вероятно, не так-то просто проявлять дружелюбие. Когда, возвратившись домой, Алиса рассказала сестре о Тейлоре и его приглашении, та спросила, «Интересно, зачем он хочет свести тебя с Сесилией?» «Ну, когда я познакомлюсь с его невестой, он как бы восстановит свое реноме. Ты пойдешь со мной?» — Нет, я жду звонка от Гарри. — Передай ему мои лучшие пожелания. — Не без иронии, — сказала Алиса. — Бедняжка Гарри никак не может прийти в себя. Ему кажется, что мы посмеялись над ним. — Согласись, с него стоило сбить немножко самодовольства. Не прошло и получаса с тех пор, как Алиса уехала на вечеринку, как кто-то позвонил в дверь. Элис выглянула в окно и увидела приятеля Алисы, с которым та уже успела ее познакомить. «Привет, Лэри! Заходи!» «Это Элис номер один или Элис номер два?» — спросил Лэри, склоняя голову к плечу. «Называй мою сестру Алисой!» — усмехнулась Элис. «Составишь мне компанию? Я собираюсь заварить чай». «А куда подевалась Алиса?» «Поехала развлекаться». «В палас Сегодня там большой вечер. У нее что, новый мужчина?» — подозрительно спросил Лерри, дуя в чашку. «Не удивлюсь, если она пустится во все тяжки. Алиса?» «Никогда!» — убежденно заявила Элис. «Переживания только закаляют ее. Слышишь шум мотора? Какая-то машина. Может быть, она раздумала и вернулась? Не знаю». Элис встала и направилась к двери. Когда прозвенел звонок, она сразу же открыла. Удивленный возглас вырвался у нее помимо воли. «Винс, это ты? Что ты тут делаешь?» «Разреши мне войти?» Винсент Хэмерсмит пытливо посмотрел на посторонившуюся Элис и переступил порог. «Твоя сестра дома?» лэрри вскочил и... Засунув руки в карманы, с неподдельным интересом разглядывал Хаммерсмита. — Здравствуйте, — сказал тот. — Где Алиса? О — -о -о, простонала Элис, заводя глаза. — Неужели ты сам обо всем догадался? — Почти что. Знаю, — Знаю-знаю, это Энди, скотина. Я и чувствую себя болваном, — признался Винсент, нервно потирая руки, возможно, мне... «Следовало бы рассердиться на то, что вы проделали». «Нечего сердиться из-за того, что уже позади», — нравоучительно сказала Элис. «Энди кое-что выяснил», — внезапно сменил тему тот. «Я подумал, что сам могу вам с Алисой рассказать. Кроме того, я рассчитываю на настоящее знакомство с твоей сестрой». «Энди узнал что-то важное?» Элис указала Винсенту на кресло, но тот остался стоять посреди комнаты, разглядывая обстановку. «Ваш дедушка жив», — в конце концов сказал Винсент. «Лео Хаттон. Ему восемьдесят девять лет». «Черт побери!» — Элис упала на диван, расширив глаза. «Расскажи все, что знаешь». Винсент, наконец, опустился в предложенное кресло. Лэри сунул ему в руки чашку с чаем. Этот мужчина нравился ему гораздо больше Гарри. В нем чувствовалась твердость характера. Лэри раньше считал, что Алисе нужен именно такой мужчина. Лео Хаттон живет в Чарлстоне. Он стоит 12 миллионов. «Неплохо», — сказал Лэри. «А его семья?» «Да-да, что известно про семью?» — поддакнула Элис. «Лео Хаттон был дважды женат. Нас интересует его второй брак, потому что Виктор Хаттон — сын от второго брака. Мать Виктора и, стала быть, твоя бабушка, ваша с Алисой бабушка, — поправил сон. Маргарет давно умерла». «Как жаль», — сказала Элис. Возможно, именно она захотела бы встретиться и поговорить с нами. В первом браке, продолжал Винсент, у Лео не было детей. Он воспитывал приемного сына своей первой жены Лауры, Криса Картера. Брак этот закончился печально. Лаура и Крис трагически погибли, но у Криса остался сын. И хотя он, Лео, формально никакая не родня, Тот считает его своим внуком. Итак, мгновенно сделал вывод Лерри, если взглянуть на ситуацию глазами постороннего, получится, что у богатого старика один единственный наследник, причем не родня по крови. И если вдруг к старику явятся две молодые дамы, утверждающие, что они его родные внучки, Лео Хаттон мгновенно решит, что... Это самые обыкновенные авантюристки. — Совершенно справедливо, — кивнул Винсен. — Думаю, Элис, вам не суждено породниться с дедушкой. Элис вздохнула, но, судя по всему, была не особо сильно расстроена. — А может быть, поговорить с этим внуком? — выдвинул идею Лэри. — С единственным наследником? — Кстати, его зовут Филипп. И его фамилия не Картер. Он взял фамилию матери — Тейлор. «Нет, не думаю, что Филипп Тейлор обрадуется вашему появлению в Чарлстоне». «Что? Что такое? Я сказал что-то ужасное?» Лэри и Элис уставились друг на друга в немом изумлении. В мозгах у обоих вихрем проносили мысли «Так!» — А теперь быстро говорите, в чем дело, — Винсент наклонился вперед. — Алиса, — пролепетала Элис. — А с ним? — С кем? — С Тейлором, — ответил вместо нее Лерри. — Черт, побери. Я не, не, не могу поверить. Может быть, это другой Тейлор, — предположила Элис. — О чем вы говорите? — резко спросил Винсент. — Объясните толком. Лерри повернулся к нему и быстро сказал. — Месяца три назад Алиса познакомилась с Филиппом Тейлором. Это случилось на вечеринке в доме одного из наших общих друзей. Я тоже там был. Я помню, как Тейлор ухлёстывал за ней, несмотря на то, что она была замужем. Он долго не сдавался, этот Филипп. «Сегодня они случайно встретились в супермаркете?» — добавила Элис, — и Филипп загорелся познакомить Алису со своей невестой, поэтому он пригласил ее на вечеринку в Монтрос-Палас. «Надо позвонить торвилу принял мгновенное решение Винсент, чтобы узнать, тот ли это Тейлор. Винсент схватился за телефон, а Лэри и Элис столпились позади него, напряженно ожидая, когда в Устер-Сити Торвилл откликнется на звонок. «Слава Богу, он на месте!» прошептал Лэри, когда Винсент издал радостный возглас. Элис стиснула руки перед собой. «Это Хаммерсмит. У нас неприятности, Энди». Я выяснил, что некий Филипп Тейлор пытался завести тесное знакомство с Алисой еще три месяца назад. А сегодня вечером он снова возник из небытия и пригласил ее поехать на какую-то вечеринку. Нам всем приходят в голову странные мысли». «Вы можете нам дать описание того Тейлора, который претендует на родство с Лео Хаттоном?» «Что меня разорвало?» — воскликнул Энди. «Там у вас есть кто-то, кто видел этого типа?» «Лэри?» — Винсент обернулся к солдану «Вы видели Тейлора?» «Сто раз. Дайте мне трубку». «Ему тридцать лет» зачастил Энди. Он высок, белобрысый, обаятелен. У него серые глаза под светлыми бровями, на левой щеке небольшой шрам. Когда он улыбается, кажется, что это ямочка. У него красивая улыбка, хотя черты лица не слишком правильны. «Это он!» — сказал Лэрри, роняя очки. «Даже сомневаться нечего!» Он снова сунул трубку Винсенту, а сам принялся бегать по комнате. «Ну, и к какому выводу мы пришли?» «Спросил он, наконец. Мы пришли к выводу, что Филипп Тейлор, скорее всего, знает, что Алиса, по крайней мере, одна Алиса, внучка Лео Хаттона. Мы заволновались все сразу, не так ли? Мы одновременно подумали, что Тейлор может причинить вред Алисе, человеку, который в состоянии разрушить его надежды на богатое наследство». «Мы так подумали?» — пробормотала Элис. — Возможно, это ты так подумал. — Ты испугалась первой, — не согласился Винсент. — Вы правы, — сказал Лэри. — Вы абсолютно правы. Винсент поднялся и деловито спросил «Ну?» — И где он находится, этот самый Монтрос-Палас? — Звонят из какой-то больницы. Подняла брови Галка. — Просят тебя. Нахмурившись, Денис взял трубку и несколько минут внимательно слушал. Потом сделал пару пометок на листочке бумаги и отключился. — Это по поручению Косточкина. Он загремел в кардиологию с сердечным приступом. — Хочет меня видеть. — С чего бы это? Как ты думаешь? — Может быть, вспомнил что-то важное? — Даже если нет, все равно надо поехать, — деловито сказала Галка. «Ты не спросил, что ему можно привезти из продуктов?» «Ой, не сообразил. Ладно, это я как-нибудь решу по дороге. Ты никуда не пойдешь. Буду ждать тебя. Постарайся не задерживаться». Но Денис задержался. Когда он вошел в палату, неестественно белую, без занавесок на окнах, то невольно затаил дыхание. Олег Михайлович лежал на койке, осунувшись, но глаза его тут же жадно вцепились в лицо вошедшего Дениса. Он даже попытался приподняться на подушке. «Лежите, лежите!» — вскинулся Денис, взял стул, подтащил к кровати и сел, поставив на тумбочку пакет с фруктами и соком. «Как вы себя чувствуете?» «А вы?» Денис, непонимающе посмотрел на больного, тот... Поманил его согнутым пальцем. Денис наклонился поближе. А Косточкин тихо сказал, — Ведь это я хотел вас тогда убить на Берсеневской. Денис непроизвольно отшатнулся и уставился на него. Косточкин между тем взволнованно продолжал, — Не ожидали. Вижу, что не ожидали. Это Бог вас защитил. — За что же вы хотели меня убить? — спросил помрачневший Денис. Он никак не мог поверить, что Косточкин пребывает в здравом уме. С другой стороны, откуда тогда он знает про Берсеневскую? — Одно преступление часто тянет за собой другое, — философски заметил Косточкин. — Пусть через много лет. Внезапно на Дениса... Снизошло озарение. «Вы убили Виктора Хаттона», — прошептал он. «Американец вовсе не свалился в яму, выкопанную рабочими. Это вы его столкнули». «Верно. Я столкнул». Голос у Косточкина был слабый, но из-за этого казалось, что он говорит вкратчиво даже с некоторой хитринкой. «Татьяна хотела уехать с ним из страны. Навсегда уехать. Разве я мог это допустить? Но вы же так и не женились на ней? Она не захотела. Она отвергала меня до последнего своего вздоха. Может быть, догадывалась, что вы виновны в гибели Виктора, — предположил Денис, и не могла вам этого простить. — Может быть, — и догадывалась. — Вы вообще-то отдаете себе отчет в том, что натворили? — Вероятно, да, раз я позвал вас. — Что вам нужно? Прощение? — довольно грубо спросил Денис. — Да. Господь с вами, я вас прощаю. А вы никак умирать собрались? Уже во второй раз. Медленно улыбнулся Косточкин. Три месяца назад был первый случай. Я тогда тоже доброе дело сделал. Один грех, считай, что замолил. Поздравляю. «А почему вы не спросите, что за грех?» «Это вашей Алисы касается». Денис переломил бровь в немом вопросе. Он испытывал странные чувства по отношению к этому человеку. Гнев, раздражение и одновременно жалость. В шестьдесят седьмом, когда я столкнул Виктора строительную яму и убедился, что он больше не дышит, я вытащил из его кармана письмо к отцу, где он сообщал, что скоро вернется и разведется с женой, потому что в России встретил замечательную женщину, которая родила ему дочку. Денис прикрыл глаза. Если бы не этот человек, олег михайлович Косточкин и не его болезненная влюбленность в Татьяну Соболеву. Маленькая Алиса вполне могла бы оказаться в Америке под крылышком богатого деда, и, что не менее важно, родного деда. «Как же вы замолили этот грех?» Через силу спросил он. А как только меня скрутило, я понял, что время пришло» и отправил то старое письмо по назначению. Адресовывалось оно Лео Хаттону. Деду Алисы? Да. Правда, послал я его, безо всяких объяснений, естественно, пробормотал Денис, раскаянье-раскаянима, шкура-то у каждого человека всего одна. Возможно, с этого письма, которое Косточкин отправил Лео Хаттону, И началась вся эта фантасмагория с покушениями на Алису. С этим застрявшим в голове вопросом Денис явился к Галке. — Лео Хаттона, может быть, уже давно нет в живых, — сказала та. — Но ведь он был богат. У него наверняка остались наследники. И тут, представь себе, они внезапно получают письмо, ясно дающее понять, что им придется делиться с какой-то выскочкой. Ведь вполне может статься, что Лео Хаттон завещал разделить свои миллионы поровну между всеми известными наследниками. А если Лео Хаттон жив, задал встречный вопрос Денис, и чужая по своей сути, хоть и родная по крови внучка, ему оказалась совершенно ни к чему. «Хочешь сказать, что именно Лео Хаттон мог отдать приказ убить Алису?» «А что?» Тебе такое предположение кажется невероятным. Вспомни того аккуратного иностранца, который наводил об Алисе справки. Возможно, его прислал именно Алисин дед. Как бы то ни было, Алиса сможет выяснить все гораздо быстрее нас. Надо дозвониться до нее во что бы то ни стало. Да, и как можно скорее. Ведь она думает, что все закончилось, все уже позади. Денис и Галка. Испуганно посмотрели друг на друга. «Интересно», — подумала Алиса, оглядывая разряженную толпу, — «как Филипп собирается меня отыскать, чтобы познакомить со своей невестой?» «Зачем она сюда пришла? Чтобы хоть ненадолго забыть о Хэмерсмите?» Некая молодая особа из дальнего угла залы пристально наблюдала за ней. Она была невысокой, худенькой и остроносой, почти ничем не примечательной. Единственное, чем она могла похвалиться, так это волосы. Копна светло-русых волос падала до самого пояса. Она могла бы выглядеть весьма романтично, если бы не решительное лицо. Впрочем, подходя к Алисе, она надела на себя маску очаровательной любезности. Ей удалось даже показаться смущенной, когда она очутила с ней лицом к лицу. «Вы ведь Элис Фарвелл?» «Я Сесилия Моррисон, невеста Филиппа. Он немного задерживается. Как вы меня узнали?» «Алиса не могла скрыть своего удивления. Я видела вас раньше». Тонко улыбнулась Сесилия. «Я приезжал в этот город специально, чтобы...» Поглядеть на вас. Алиса мгновенно преисполнилась с иронией. Надеюсь, вы убедились, что напрасно потратились на билет. Совсем не напрасно. Я хотела лучше понять моего избранника. И я это сделала. Скоро мы поженимся. Поздравляю. Алиса сделала надменное лицо. Будем считать, что наше знакомство прошло благополучно и протокол соблюден. «Извините, если я нагрубила. Вы должны понять». Алиса мгновенно смягчилась. «Действительно, у Сесилии нет ни одного повода радоваться встрече. Если девушка настолько в курсе, Филипп просто болван, что настаивал на их знакомстве». «Мы могли бы поговорить с вами откровенно?» Продолжала настаивать Сесилия. Можно пойти куда-нибудь, в зимний сад, например. — Здесь есть зимний сад? Нужно подняться на второй этаж и пройти по балюстраде до деревянной двери, затем повернуть направо и миновать зеркальный зал. — Напоминает описание компьютерной бродилки, — усмехнулась Алиса. — Ну что ж, пойдемте.